что нужно в этом случае волхву сразу несколько заклинаний твердить, чтоб колеса вертелись, чтоб огни горели и чтоб вой раздавался. Но в повозке-то кто сидел? Разве не хлюды, умудренные сединой? Стражники там сидели. А стражники, брат, этот народ сам понимаешь какой. «О да, увы и ах!» — сказал я Артур.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 Я не орал. Снилось мне, что этот самый Салтычиха меня бьет, мучает, закоса таскает. Простите, сэр Джихар, за что таскает? За ко. Ah! Вот горе! Чужой сон увидел. Что же из этого, сэр брат? Причудливые видения часто посещают спящий разум, особенно в пути.